Голова 5. Лидия Волевой подбородок, так и кричит о сложном характере владельца. Прямой нос и тонкие губы придают своему хозяину строгости, а глаза темные пронзительные, смотрят мне прямо в душу и требуют ответа. Вот так оставишь свою дочь! Звучит в ушах. Он так громко разговаривает. Но при этом у него очень красивый голос с хриплыми нотками. Слушала бы и слушала на пониженной громкости. Но, как говорится, ситуация не располагает. Да и его тон со взглядом тоже. Я вообще не понимаю, что тут происходит, но знаю одно. Надо убираться отсюда подальше. Поэтому поднимаю голову, смотрю в глаза прекрасному брюнету и сожалею, что мы с ним встретились в подобных бредовых обстоятельствах. Я еще не разобралась, квест это, или мой бред, или попадание в другой мир. Но интуиция говорит делать ноги, а я привыкла ее слушать. «Вы что-то путаете!» Натянуто улыбаюсь и снова пытаюсь освободить руку из его хватки. «Я не имею к ребенку никакого отношения!» «Как бы не так, не отпускает!» «А ко мне!» Его пальцы впиваются мне в запястье, заставляя встретиться с ним взглядом. Ты украла у меня сто золотых, и получается еще и ребенка. Что? И золото, и ребенка? А еще что? Фух, ну и попала я в переплет. Ситуация принимает серьезный оборот. Меня почему-то считают воровкой, да еще и золотых. Хе-хе, где же родные рублики? Спасите, помогите. Нет-нет, надо прояснить ситуацию. Особенно проукрала ребенка. Вы ошибаетесь, я не мама Мари. Я вас вижу первый раз. Ошибаюсь? Он отпускает мою руку, но только для того, чтобы ударом ноги снести к чертям собачьим часть забора. Я закрываю своим телом корзинку. Деревяшки разлетаются в щепки, и одна попадает мне в лицо. Я провожу рукой по щеке и ощущаю кровь. «Ну вот, генерал оказывается рядом со мной. Теперь никакой забор не отделяет нас друг от друга. И это щекочет мои расшатанные нервишки. Больной. Может, и не стоит с ним оставлять Мария, лучше поискать ее маму?» «Напомню, ты сама запрыгнула ко мне в кровать». Его пальцы ловят мой подбородок. Он поворачивает мое лицо к себе. Слова повисают в воздухе, словно удар хлыста. Взгляд генерала застывает на щеке, в месте, где порез. Застываю, чувствуя, как по спине пробегает ледяная волна. Это он и есть, тот самый генерал, отец ребенка, как я и предполагала. И он почему-то решил, что я однажды с ним зажгла и родила эту маленькую звездочку в чепчике. Перекрутился на змеи, что ли? «Я вас впервые вижу, как и её!» Я резко поворачиваю голову, и его пальцы соскальзывают с моего подбородка. Врешь. Его аура словно накрывает меня целиком, а запах кожи, металла и чего-то древесного ударяет в нос. «Ты выглядишь так же, ты пахнешь так же!» «Это невозможно! Да и кто запоминает по запаху?» «Тоже мне аргумент нашел. «Я». Он проводит пальцем по моей шее. И кожа под его прикосновением вспыхивает еще до того, как я отшатываюсь. «Я дракон. Я все помню». «Дракон?» «До сих пор никак не привыкну. Но когда тебя окружает сказка, то волей-неволей начинаешь магически мыслить». «Хорошо, пусть будет, кем захочет. Но я знаю одно. Я тут впервые». С ним не спала и никого не рожала. И тут, словно по заказу, в небе пролетает дракон. Ну вот опять! Мне требуется несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Решаю, подумаю позже об этом безумном мире. А пока выберусь из щекотливой ситуации. У меня и доказательства есть, между прочим.